Глава тридцать в р а Разговаривая с доминиканцем после первой службы, Гамаш в тени благодатной церкви заметил ф р а н к о р а Старший суперинтендант быстро прошел вдоль стены. Гамашу хотелось использовать слово «прошмыгнул», но оно не точно описывало то, что он видел. Больше подходило слово «прокрался».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 Склонился над телефоном, и со стороны могло показаться, что он смотрит в магический кристалл, но, конечно, он занимался другим делом, то ли читал, то ли набирал п о с л а н и е Послание настолько секретное, что ему пришлось покинуть монастырь, и з боязни, как бы кто-нибудь не застал его за отправкой письма, но его все же застали.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 Вы писали Арно? Арно получил пожизненный Арман. Вы сами знаете, вы же и упрятали его в тюрьму. Старший инспектор улыбнулся, хотя улыбка получилась уставой. Нам известно, что тюрьма ничего не значит. Человек вроде Арно всегда сумеет получить то, что ему требуется. Не всегда, — возразил франкер.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 на ее кухонном столе. Они знали и бесконечно радовались за Анни, которая любила ж а н а Ги с тех самых пор, как впервые увидела его больше десяти лет назад. Они радовались за ж а н а Ги, чья любовь к их дочери бросалась в глаза. Они радовались и за себя, потому что оба любили и дочь, и ж а н а Ги. Гамаш не стал торопить события. Он знал, что они и Жан-Ги скажут родителям, когда придет время, когда будут готовы. Он знал, но откуда знал Франк Кёр? Кто-то, вероятно, сказал ему, и если не Жан-Ги и не они, то... История болезни из архива полицейского психолога.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 а потом вернуться в монастырь и сказать брату Люку, что суперинтендант отправился прогуляться и скоро вернется. Как все стало бы просто, как хорошо. Насколько лучше стал бы мир, если бы франкера утащили в лес волки и сожрали.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 «Вы из-за нее и приехали?» — спросил он наконец. «Вы искали не гельбертинцев, а книгу». «Вы ее видели?» — повторил брат Себастьян. «Уи!» — держал ее в руках. Гамаш не видел смысла в отрицании. с у щ е с т в о в а н и и книги не тайна. «Боже мой!»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 Гамаш не увидел ничего, кроме точки. «Что вы имеете в виду?» — спросил Гамаш, тоже показывая пальцем. «Эту точку?» «Да, точку», — ответил брат Себастьян. «На его лице застыло удивление, даже благоговение. Именно ее!» Перед нами первая книга григорианских песнопений. А здесь, — он чуть приподнял палец, — самая первая музыкальная нота. Вероятно, в XII веке книга каким-то образом попала в руки Гильберта с е м п р и н х е м с к о г о сказал доминиканец, обращаясь к странице, а не к двум стоящим рядом людям. — Может быть, в качестве подарка? Благодарности церкви за его преданность Томасу Бекету. Но Гильберт не подозревал о ее ценности. Никто в то время не подозревал. Они могли только догадываться, что книга уникальна или станет уникальной. «Но что делает ее уникальной?» — спросил Гамаш. «Это точка. Правда, это вовсе и не точка». «А что же?» Гамаш видел перед собой всего лишь точку. Он редко чувствовал себя таким глупым, как со времени приезда в Сен-Жильбер-Антр-Лилу. е «Не точка, а ключ!» Брат Себастьян и Гамаш посмотрели на молодого монаха, произнесшего эти слова. «Точка отсчета!» «Ты знал, брат?»